Как ни дечится, мари людей, я неизбежно приходится встречаться с ними каждый день. Несколько юношей оказывают ей тёплое внимание. Девушки-иностранки, приехавшие из далека в Бонну, проданные братьями Ганкур приёмной матерью питомцев науки, пользуются сочувствием молодых французов. Нацапойка наконец ввыкается и замечает, что её товарищи по большей части труженики, улагает её и склонна полюбедничить. Марина, верно, очень хороша собой, судя потому, что её подруга, очаровательно восторженная панна Дединская, взявшая на себя роль её телохранительницы, как-то грозилась разогнать своим зонтиком чрезчур рьяных вдыхателей, толкущихся вокруг опекаемой студентки, предоставляя панне Дединской устранять эти ухаживания, равнодушная к им девушка ищет сближения с людьми. которые привлекают ее возможностью поговорить с ними о работе. В промежутках между лекциями по физике или занятиями в лаборатории Мари беседует с Полем Пенлеве, Жаном Переном и Шарлем Мореном, будущими светилами французской науки. Примечание редакции. Жан Перен (1870–1942) годы французский физик академик 1923 года. Морэн родился в 1871 году, французский астрофизик. Но это товарищеские разговоры. У Марии нет времени ни для дружбы, ни для любви. Она влюблена лишь в математику и финнку. Её мышление так чётко, ум настолько ясен, То никакая талантская беззалаберность не может убить её с пути. Она держится благодаря железной воле, маниакальному стремлению к совершенству и невероятному упорству. Последовательно, терпеливо Марида достигает обеих целей. В 1893 году получает диплом по физическим наукам, заняв первое место по отметкам, а в 1894 году диплом по математическим наукам. занял второе место. Она решает к совершенству овладеть французским языком. Это необходимое условие для достижения ее целей. Вместо того чтобы, по примеру многих поляков, барковать по-французски пивучие и неправильные фразы в течение многих месяцев, Мари бесканальная изучает орфографию и синтаксис, изгоняет малейшие следы польского акцента, только слегка раскатистая р. Так и останется на всю жизнь милый оттенок её говора, чуть глуховатого, но мягкого и очаровательного. На твои 40 рублей в месяц Мария не только умудрялась жить, но и иногда, решив тебя чего-нибудь необходимого, позволяла тебе некоторую роскошь: пойти вечером в театр, отправиться в ближайшие окрестности Парижа, набрать веле сот цветов и привезти домой. Вервенская девочка была их времён неумерла в ней Заброшенная в большой город, Мари следит весной за появлением первых листиков, и как только найдется немного времени и денег, она бежит в леса. Мари отцу, шестнадцатого апреля тысяча восемьсот девяносто третьего года. Прошлые воскресенья я ездила в Ренси, довольно красивое и приятное местечко под Парижем. Фиалки и все фруктовые деревья, даже яблони, были в полном цвету. И воздух благоухал запахом цветов. В Париже деревья зацвели еще в начале апреля. Теперь листья распустились, каштаны зацвели. Жалко, как летом все в зелени. У меня в комнате становится душно. К счастью, в июле, когда стану готовиться к экзаменам, я буду жить не здесь, так как сняла эту комнату только до восьмого июля. Чем ближе срок экзаменов, Тем больше одолевает меня страх, что не успею подготовиться. В худшем случае отложу до ноября, но тогда пропадет все лето, а это мне не улыбается. Впрочем, поживем, увидим. Июль. Лихорадка, спешка, страшные экзамены, угнетенное состояние по утрам, когда Марил севшая среди тридцати других студентов в запертом экзаменационном зале до того нервничает, что буквы пляшут у нее перед глазами. И в течение нескольких минут она не в состоянии даже прочесть строковой лист бумаги, на котором изложена задача и даны вопросы по всему курсу. После сдачи работы наступают утомительные дни ожидания этого заветственного дня, когда объявят результаты экзамена. Мария протискивает между своими конкурентами и их родственниками, набившими себе бидкон в амфитеатр того зала, где будут объявлять имена выдержавших в порядке полученных отметок. в тесноте и давке она ждет выхода протестора и вот среди наступившей тишины она слышит первым самым первым свое имя Мария Кладовская никому не понять ее волнение она рвется от поздравляющих ее товарищей отделяется от окружающей толпы и убегает пробил час каникул отъезда домой в Польшу Возвращение бедных поляков под родной кров связано с отжившимися обычаями, и Мари их свято соблюдает. Вздаёт на хранение своё имущество, кровать, посуду, печку, какой-нибудь землячки, достаточно богатой, чтобы оставить за собой парижскую квартиру на лето. Прежде чем расстаться со своей мантардой, прибирает её, прощается с привратницей, покупает кое-какие припасы на дорогу. Подсчитав остаток денег, идёт в большой магазин И занимается тем, чего не делала ни разу за весь год. Троется в безделушках, шарфиках. Стыдно возвращаться на родину из-за границы с деньгами в кармане, полагается и тратить все до гроша на подарки для близких и влезть в вагон на северном вокзале, не имея в кармане ни копейки. Не правда ли умно? В двух тысячах километров от Парижа на том конце рельсов есть пан Складовский. Есть озер, Элья и семейный кров, где можно есть до сытой, где найдется портниха, которая за гроши сошьет белье и несколько теплых платьев. А в ноябре эти платья попадут в Париж, и моей будет их носить, отправляясь на лекции во вновь обретенную Сарбонну. В Париж она вернется пополнив, вволеная, ешься за три месяца разной едью в домах всех складовских Польши. в одмученных и ее плохим видом. И снова перед ней учебный год. Ей предстоит работать, набираться знаний, опять готовиться к экзаменам, худеть. Но как только подходит осень, Марита мечется тем же хмящим чувством: где добыть денег, С чем вернуться в Париж, сорок рублей да еще сорок и еще и еще, собственные сбережения истекают. Её стыдно думать о тех маленьких удовольствиях, в которых отказывает себе отец, чтобы помочь ей. К 1893 году положение дел казалось безнадёжным, и Мария была уже готова отказаться от возвращения в Париж, как вдруг произошло чудо. Та самая панна Дединская, которая в прошлом году защищала Марию от её поклонников своим зонтиком, простёрла своё покровительство ещё дальше. Уверенная в том, что её подруги предтоит большое будущее, она перевернула в Варшаве всё вверх дном и добилась для Марии стипендии из фонда Александровича, назначаемой достойным студентам, желающим продолжить за границей свои научные занятия. 600 рублей 15 месяцев в жим. Самой Марии, умевшей заботиться только о других, никогда не пришло бы в голову хлопотать ради себя об этой помощи. А главное, не хватило бы к мелочи. А слеплённая, отёванная счастьем, она летит в Париж. Мари Дюфу, 15 сентября 1893 года из Парижа. Я уже сняла комнату на седьмом этаже, на чистенькой приличной улице, которая мне очень нравится. Скажи папе, что там, где я должна была поселиться, нет ни одной свободной комнаты. И что я очень довольна снятой мною. Окно затвореется плотно, и когда я всё утру, то в ней не будет холодно, тем более, что пол не плиточный, а паркетный. Сравнительно с моей прошлогодней комнатой, это прямо дворец. Стоит она 12000 франков в год, следовательно, на 60 франков дешевле той, какую рекомендовал мне папа. Надо ли говорить, как я безумно рада возвращению в Париж. Мне было тяжко расставаться с папой. Но я видела, что он здоров, оживлён, и может обойтись без меня, особенно когда и ты живёшь в Ашаре, а я ставлю на карту всю мою жизнь. Поэтому мне казалось, что я могу ещё остаться здесь без угрозы ни тощей. Я вплотную задела за математику, чтобы быть на должной высоте к началу лекций. Три раза в неделю по утрам я даю уроки одной подруге-франтуженки, так как она готовится к экзамену, который я уже сдала. Скажи папе, Я привыкаю к твоей работе, что она меня не утомляет, так как раньше, и я не собираюсь её бросать. Сегодня я начинаю устраивать твой новый уголок. Бедно, конечно, но что же делать? Приходится делать всё самой, а иначе через чур дорого. Я приведу в порядок мою мебель, вернее то, что я так поспешно именою. Их в семь вместе взятых стоит франков 20. На днях напишу письмо Иоки по-богустскому. Тебелан сообщилось твоей лаборатории. Оdetovo daritet moy rod zanyati v budushchem. Mariyu vypo v etom natplomate apitichivitelnstvo 94 goda. Ya zatrudnyay zapisat tebe podrobno moyu zhizn. Nastolko ona odnoobrazna i sushchnosti malo interesna, no ya ne tomlyu seyo beztetnostyu, a ganeye tolko ob odnom, chto dni tak korotki i letat tak bystro. Nigde ne zalichayu s togo, chto sdelano, a vidyu tolko to, chto ostayotsya sovershit'. И если не любить свою работу, то можно потерять мужество. Мне бы хотелось, чтобы ты защитил докторскую диссертацию. Жизнь, как видно, не дается никому из нас легко. Но что ж, надо иметь настойчивость, а главное, уверенность в себе. Надо верить, что ты на что-то годен, и этого что-то нужно достигнуть, во что бы то ни стало. Быть может, все вернется к лучшему, именно тогда. Когда ждешь этого меньше всего. Чудесная стипендия Александровича. Мари старается любым путем растянуть эти шестьсот рублей, чтобы остаться подольше в раю лабораторий и лекционных залов. Через несколько лет Мария выкроит шестьсот рублей из своего первого заработка за технологическую работу, заказанную ей обществом поощрения национальной промышленности, и отнесет их в стеклетеря от фонда Александровича. Офилемив весь комитет небывалым в его истории вотбратом службы. Мари приняла стипендию как знак доверия, как залог чести. По време от те своей души она вхидала бы бесхезным задержать чуть дольше деньги, которые сичажа могут стать якорем спасения для другой бедной девч. Когда я перечитывала написанную по-польски поэму моей матери о тех временах, Когда я вспоминала, как она рассказывала о себе с улыбкой и ее мористическими замечаниями, когда смотрела на портрет, что был особенно ей мил, маленькую фотографию студентки с воровым подбородком и смелым взглядом, я чувствовала, что ни в какие времена она не переставала любить больше всего именно этот кипучий и тяжелый период твоей жизни. Как же только протекает юность женщины-студентки, когда вокруг неё другая молодёжь со новыми увлечениями, стремится жадно к новым, для них доступным увлечениям, и всё же одинокая, бесцветная студентка живёт хипливо в своей келье, где действует то пламенное рвенье, что рассекает душу без конца. Но пролетают и эти благие времена. приходится сказать прощай миру науки, чтобы отправляться в мир борьбы за хлеб по серому проселку нашей жизни. Как часто истомленная путем ее душа летит опять в тот милый сердцу угол, где обитал когда-то молчаливый труд и где остался целый мир воспоминаний. Само собой разумеется, что позже Мария знала и другие радости, но даже в часы безграничной нежности, в годы торжества и славы никогда эта вечная студентка не бывала так довольна, скажем прямо так, горда собой, как в те времена нищеты и пламенного все поглощающего устремления, горда своей бедностью, горда своей независимой одинокой жизнью в чужом городе. Там, в своем бедном прибежище, работая вечером при свете лампы, ей кажется, что ее сок с кривой, еще крохотный удил таинственно соприкасается с жизнью высоких личностей, перед которыми она преклоняется, и что она сама становится скромным неведомым товарищем великих ученых прошлого, так же как она замкнувшихся в плохо освещенных тельях. так же как она отрешившихся от сует своего времени так же как она подстёгивающих свой ум чтобы перескочить через уже достигнутое знание да эти 4 года были не самыми счастливыми в жизни мари кюри но на её взгляд самыми тельными и соответственными по содержанию самыми близкими к вершинам человеческого назначения которому стремлялся ее взор. Когда ты молод, одинок и погружен в науку, можно не иметь на что жить и жить самой полной жизнью. Огромный энтузиазм придает двадцати шести летней польке силу не обращать внимания на материальные решения. Последствия любовь, материнство, супружеские заботы, сложность тяжелого труда изменят в реальной жизни образ Мари, но в ту волшебную эпоху. В облаку наибольшей своей бедности она была обеспечена, как ребенок. Она витает в другом мире свободно и легко, и на всю жизнь сохранит о нем мысли как о единственном чистом, истинном. При таком неустойчивом существовании не все дни могут протекать ровно. Какой-нибудь нежданый случай вдруг нарушает фло, непреодолимая усталость, небольшое заболевание, но требующее ухода и лечения. Да и другие приводят к его же катастрофы. Единственная пара ботинок с деревянными подошвами разваливается окончательно, и надо покупать новые. А этот мячик перекроит весь бюджет на целые недели, и непомерный расход придётся возместить на пиффе, на керасине для отвлечения. Или дотянет Дима и подморозит монтарду седьмого этажа. В комнате так холодно, что Марине может упасть. Она дрожит всем телом. запас углей и стакшился. Ну и что ж? Разве молодая жительница Варшавы даст одолеть себя Париж пиджаком? Мари зажигает лампу, раскрывает большой сундук и выкладывает всю одежду, надевает как можно больше на себя, залезает в постель, накидывает кучей поверх одеяла остальное платье и белье. А все же очень холодно. Мари протягивает руку, подтаскивает единственный стол, приподнимает И кладёт его на ворох платья, создавая себе смутную иллюзию чего-то тяжёлого и тёплого. Теперь остаётся только ждать сна, но неподвижно, чтобы не разрушить это сложное сооружение. А в это время вода в ушине постепенно затягивается ленивой коркой.